Ник Перумов. Война Мага. Том 4. Конец игры. Книга 2. Глава 10. Еще тепло, еще зеленые берега и мягкие воды, широкого в нижнем течении Маэда. Здесь, на юге, куда в былые времена не дотягивалась гибельная длан смертного ливня,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 Клавдий не ударил лицом в грязь. Чуть дальше от реки по гребню холмистой гряды выстроились многочисленные окогорды сверкая начищенным вооружением под гордо поднятыми знаменами с коронованным имперским Василиском. Начищенные легионные орлы молодцами смотрят, несмотря ни на что, центурионы. Буксинчики готовы сыграть торжественную встречу. «Мой император!» Проконсул отсалютовал правителю Мелина Правый кулак Клаудия впечатался в левую сторону его нагрудника, там, где сердце. «С благополучным возвращением, повелитель! Легионы выстроены для осмотра!» За спиной императора со сходин спускалась передовая манипула серебряных лад. Привычно смыкали кругвольные, и проконсул Клавдий смотрел прямо в глаза правителю Мельнина. «Мой повелитель!»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 «С каких пор ты перестал исполнять прямые приказы?» «Клавдий, сыпьте ворон!» Холодно произнес император. «Да потому что, повелитель, ни к на это дело!» Решительно и твердо с прежней солдатской прямотой ответил Клавдий. Окажись я вместе с графом, прирезали бы нас обоих, и вся недолго. Уйти на восток, значит бросить весь юг, склады, припасы, арсеналы. Куда бы тогда вернулся повелитель?» «Ты не исполнил приказ, проконсул!»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 Мы с Тарусом, мир его праху, держали баронов с двух сторон, как ухватами. Они и двинуться никуда не могли. Другое войско, того и гляди, в спину зайдет. А теперь? Теперь, повелитель, теперь все понятно. Двигать намерен. С полудня мы, с восхода Тар, то есть Тертулий. Конгрегация останется ни с чем убираться обратно на север. Может и штурмовать столицу не придется.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 Терзался император, лёжа ночью без сна. Рядом точно так же бодствовала Тайда. Она не смыкала глаз, если не спал ее Гвин. «Клавдинь!» «Что-то не так, что-то случилось», – подхватила Сианна. Точно ждала этих слов. Ароматные волосы шелковой волной накрыли лицо императора. Губы Дану оказались возле его уха. «Почему убили Таруса и оставили в живых Клавдия?»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 Не нашлось, кого послать. Но вот сертори это они достали. А если прикинуть расстояние? Клаудий был им нужен. Зачем-то живым. Решительности императору было не занимать. Ты так уверен, Гвинн? Я ни в чем не уверен теперь, тайден Но если радуга дотянулась до Таруса, а потом не сделала даже попытки покончить с Клаудием, это странно.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 а я его снидую, так что и вам нечего беспокоиться к восточной армии теперь уже тиртулли и Анитаруса, помчались спешные гонцы и крылатые и верханы оказавшемуся во главе войска первому легату предписывалось наступать прямо на небе готовились к походу и в лагере клавдия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 Его неповиновение показано, если разобраться. Император не забыл. Подобного он не забывал никогда. И такую уж каменно несокрушимой правоты в отстаиваемой проконсулом позиции правитель Меллина не видел. Да и оставаться здесь имело свои преимущества. Но и объединить две разорванные армии тоже необходимо. К счастью, бароны не в состоянии оказались разбить их по частям.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 В прошлый раз своими глазами видел резню детишек. Этот натолкнулся на перешедших мои твари. «Я распорядился выслать отряд». Клавдий уверенно успокоительным жестом вскинул руку. «Повелителю незачем беспокоиться». «Когда это я не беспокоился и когда посылал других на верную смерть?» Возмутился император. «Задержи наших людей, проконсул. Мы справимся с ними». «Я тоже».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 повелителю не требуется объяснять мне это гордо поклонился вольный а меня а я возмутила Сейжес. — мне что предлагается остаться в лагере и может заняться пастерушками? что это разведка недоумевал император трясясь седли с левой руки все так же срывались тяжелые и теплые капли ночь подхватывала их словно расторопные слуга поспешно уносила прочь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 Да и детей теперь небось прячет по погребам или с ним заимка.